именно в Бельгии и Голландии, именно именно. Там сионисты не такие шляпперы, как в Австрии. Примечание: в переводе с идиш на русский что-то вроде размазни неудачников гаримыки. Там настоящие мужчины. Они умеют ничего не прощать, особенно если кто-нибудь суёт свой нос туда, куда не положено заглядывать чужим. Это только мы в Вене цацкаемся. Когда я встретил самокритичное сообщение вышибалы недоверчивой улыбкой, я теперь вынужден признать: молодой весельчак был прав. Заявився я непрошенным гостем в подобный тир в Брюсселе или Амстердаме, то, пожалуй, не отделался бы одним только словесным внушением. Что ж, не спроста, видимо, сионистские организации Бельгии и Голландии иногда называют бастионом европейского сионизма. Особедная воинственность и обострённый шовинизм сионистов в Бельгии и Голландии явление далеко не случайное. Дело не только в их принадлежности к буржуазии, не только в их влиянии на общественную жизнь этих стран. Дело ещё в том, что бельгийские и голландские сионисты свято исповедуют так называемую Иерусалимскую программу, принятую в Иерусалиме руководством Всемирной сионистской организации ещё до образования государства Израиль. В нугу со временем модернизируясь на каждом последующем конгрессе в том же Иерусалиме, программа это настойчиво напоминает всем без исключения евреям, что в их жизни Израиль играет роль централитета, что борьба за усиление этого государства их обязанность, что они призваны бороться за эмиграцию евреев из всех стран мира на их историческую родину. Ведь именно на основе этих пунктов Иерусалимской программы современный сионизм и провозгласил, что сегодня любой еврей, гражданином какой бы страны он ни был, одновременно является ещё гражданином государства Израиль. Бельгийские и голландские сионисты особо реально осознают себя такими двойниками со всеми вытекающими последствиями от судов в значительной степени их удвоенное рвение при выполнении директив своих идеологов и удвоенная нетерпимость ко всем, кого они считают антисионистами и даже просто несионистами. Из молодых не преувеличивал ли всё-таки Шимон зависимость любого галенского или бельгийского еврея от местных сионистских организаций? Но вскоре мои сомнения рассеялись. Я убедился, что даже незначительная группа сионистской молодёжи без помощи зрелых единомышленников имеет возможность отравить жизнь неугодным ей лицам. Наши главные мучители. Так выразительно отзываются беженцы из Израиля, нашедшие приют в Брюсселе, о золотой молодёжи бельгийской столицы. Эти кандидаты в знатные сионистские деятели, чьи автомашины модных марок можно видеть у подъездов самых шикарных баров и ночных заведений, с вызывающей гордостью именуют себя израильтянами в изгнании. Хорошие изгнанники, прокучивающие за одну ночь сумму, конечно, не ими заработанную, достаточную для трудовой семьи на две недели. В сионистской среде этих зазнавшихся юношей именуют израильтянами, Маккабистами. Они члены спортивного клуба Маккаби, тезки одного из самых старых и традиционных сионистских объединений военизированного типа. И с тех пор, как в Брюсселе появились беженцы из Израиля, маккабисты делят свое время между спортом, ночными кутежами и травлей, покинувших израильское государство людей». Вы изменили Израилю, вы предатели еврейского народа, вы заслуживаете голодной смерти. Вот что слышат от богатых молодых бездельников, люди бежавшие из Израиля и в одиночку, и парами, и с малыми детьми, и престарелыми родителями. От угроз маккабисты переходят к действиям. Они взяли на себя контроль над соблюдением бойкота беженцев. И горе тому брюссельцу, который осмелится дать хоть самую чёрную работу презренному ренегату. Узнав, что владелец швейной мастерской близ блошиного рынка взял на сдельщину семью беженцев с земли обетованной, двое маккабистов ночью методично искрашили оконные стёкла мастерской. Удалось установить только одно: аристократические грамилы приехали на элегантном автомобиле марки Alfa Romeo. Маккабистов избили и несколько беженцев, обратившихся в консульства некоторых стран с прошениями разъяснить им вернуться на покинутую родину.